Глава восьмидесятая. Джульетта прошла через двери шлюза и поднялась по пандусу, не обращая внимания на лежащих вокруг мертвецов, а лишь сосредотачиваясь на каждом шаге. Самая тяжелая часть пути осталась позади. Теперь ее ждало лишь открытое пространство и разбросанные останки чистильщиков. Жаль, что она не может представить, что это во Луны.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 Дойдя до вершины, Джульетта остановилась и огляделась. Ветер здесь был яростным, а её тело незащищённым. Широко расставив ноги, она посмотрела вниз, на котловину перед собой, в центре которой виднелась плоская крыша её дома. Её наполнили восторг и страх. Низкое солнце едва выбралось из-за далёких холмов, И башенка с камерами находилась в тени. Значит, в укрытии еще была ночь. Она успеет. Но перед тем, как начать спускаться, Джульетта с изумлением уставилась на виднеющиеся вдали углубления, тянувшиеся к горизонту. Их расположение было равномерным, в точности как на схеме у Соло под серверной. Пятьдесят штук. И она вдруг необыкновенно ясно поняла, что рядом, как-то по-своему, живёт множество других людей, живых людей, что укрытий больше, чем она знала, и люди в этих укрытиях не подозревают про остальные. Они встают по утрам на работу, их дети ходят в школу. Кого-то может быть посылают на очистку.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 Она должна была закончиться, если не на склоне этого холма перед её домом, то наверняка в затопленных глубинах семнадцатого укрытия. Однако она не закончилась таким образом. Возможно, она прервётся здесь, сегодня утром, вместе с жизнью Лукаса. Если её догадка окажется неверной, они вместе сгорят в шлюзе или же лягут в расселении на этом холме. и умрут вместе. Как пара, чьё родство сформировалось во время отчаянных разговоров, затягивавшихся до поздней ночи, как две переплетённые души, накрепко связанные тем, о чём они никогда не говорили, и в чём друг другу не признавались. Джульетта когда-то пообещала себе никогда больше не любить тайно, вообще никогда не любить Но на сей раз ей почему-то оказалось тяжелее. Ей пришлось держать свои чувства в секрете, даже от него, даже от себя. Возможно, это говорила близость смерти, неумолимого жнеца, что обрушивал сейчас на её прозрачный шлем песок и токсины. Имеет ли значение то, что она увидела, насколько широк и полон мир? Её укрытие, наверное, Выживет другие укрытия, возможно, тоже. Её ударил мощный порыв ветра и два не вырвав сложенные одеяла. Джульетта взяла себя в руки, набралась решимости и начала гораздо более лёгкий спуск к дому. Она сошла с вершины холма и укрылась от резкого ядовитого ветра. Миновала расщелину, где сходились два холма, и спустилась по ней. печально лежащей паре, ставшей вехой на её роково-отчаянном и утомительном пути домой. К пандусу она подошла слишком рано. Никого снаружи не было, а солнце всё ещё пряталось за холмами. Торопливо спускаясь по склону, Джульетта размышляла над тем, что подумают в укрытии, если увидят через наружные камеры, как она приближается к входу. У основания пандуса Она встала поблизости от тяжёлой стальной двери и принялась ждать. Проверила термоизоляционное одеяло, прокрутила в голове предстоящую процедуру. Она обдумала все мыслимые сценарии ещё во время подъёма к выходу из семнадцатого укрытия и во время перехода к восемнадцатому. У меня всё получится, твердила она. Механика тут надёжная. Никто не пережил очистку.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 Глубоко вдохнув, она пожалела, что не запасла больше воздуха, чтобы хватило на обратный путь, на всякий случай. Но тогда её слишком тревожило, что очистка состоится, чтобы задуматься над возможностью её отмены. После долгого ожидания с напряжёнными нервами и колотящимся сердцем, она вдруг услышала изнутри звук: металлический скрежет шестерён. Джильветта напряглась. По рукам побежали мурашки, горло сжалось. Началось. Она переминалась с ноги на ногу, дожидаясь скрипа массивной двери, готовой выпустить беднягу Лукаса. Джильветта развернула часть одеяла и ждала. Всё произойдёт очень быстро. Она знала, но она будет контролировать ситуацию. Никто не сможет выйти и остановить её. С жутким скрежетом дверь в 18-е укрытие приоткрылась, и над Джульеттой с шипением обрушился поток аргона. Она ринулась вперёд, её поглотил туман. Она слепо пробивалась, выставив перед собой руку. Прижатая к груди одеяло громко хлопало. Она ожидала наткнуться на Лукаса, думала, что ей придётся бороться с изумлённым и испуганным человеком, готовилась повалить его на пол, плотно закутать одеялом. Но никого не встретила в дверях. Никто не пытался выбраться наружу, избежать грядущего огненного чистилища. Джульетта едва не упала, валившись в шлюз. Тело ожидало сопротивления, подобно ноге над верхней ступенью тёмной лестницы, а обнаружило вместо него пустоту. Когда аргоновый туман рассеялся,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 Но увидела, что это не так. В центре шлюза стоял на коленях человек в комбинезоне чистильщика, положив руки на бёдра и повернувшись к внутренней двери. Лукас. Жилетa бросилась к нему в тот момент, когда в помещении расцвело огненное кольцо, а форсунки выплюнули пламя, отражающееся от листов блестящего пластика. За спиной с глухим стуком захлопнулась дверь, заперев их внутри. Джулита встряхнула одеяло, расправила его и обошла человека, чтобы тот смог её увидеть и понял, что не одинок. Даже комбинезон не мог скрыть его потрясения. Лукас вздрогнул, его руки испуганно взметнулись, языки пламени начали удлиняться. Джулиетта кивнула, зная, что он видит её лицо сквозь щеток шлема, хотя она его лицо разглядеть не могла. Главным движением, которое она мысленно отрабатывала тысячу раз, она расправила одеяло над его головой и быстро опустилась на колени рядом, накрывая и себя тоже. Под одеялом было темно, температура снаружи повышалась, Джулиетта попыталась крикнуть Лукасу, что всё будет хорошо, но голос прозвучал глухо внутри шлема. Она извивалась, подтыкая края одеяла под колени и ноги, пока оно крепко их не прижало. Протянув руку, Джулиетта попробовала подоткнуть материалы под Лукаса, чтобы его спина была полностью защищена. Кажется, Лукас понял, что она делает, и его руки в перчатках опустились на её руки. Они остались там. Теперь она ощутила, насколько он неподвижен, насколько спокоен. Ей даже не верилось, что он предпочёл сгореть, но не выйти на очистку. Она не могла вспомнить, чтобы кто-либо когда-либо делал подобный выбор. И это тревожило её. Когда они, обнявшись, лежали в темноте, а вокруг становилось всё жарче, Пламя уже лизало термоплёнку, раскалённые потоки воздуха били в одеяло с такой силой, что его удары ощущались даже сквозь комбинезон. Температура подскочила, по лбу и губам жилета заструился пот, хотя на её комбинезоне была улучшенная защита. Одеяло не поможет, понял от жилета. Лукас в своём комбинезоне под ним не выживет. Она боялась только за него. даже когда начала ощущать жар на своей коже. Её паника словно передалась Лукасу, или же он сильнее ощущал ожоги. Прижатые к ней руки задрожали, а потом Джульетта буквально ощутила, как он сошёл с ума, или передумал, или начал гореть. Что-то произошло. Лукас оттолкнул её, яркий свет проник под защитный купол. Лукас начал выползать из-под одеяла. Джолиета завопила, призывая его остановиться, вылезла следом, хватая его то за руку, то за ногу, то за ботинок, но Лукас лягался, бил ее кулаками, отчаянно стараясь освободиться. С головы Джолиеты упало одеяло, и свет едва не ослепил ее. Она ощутила невыносимый жар, услышала, как потрескивает ее шлем.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 он лежал напротив двери. Комбинезон обуглился и шелушился в тех немногих местах, где ткань уцелела. Шлем был на месте, что избавило её от ужасного зрелища обгоревшего лица. Но он расплавился и смеялся намного сильнее, чем её собственный. Джульетта подползла ближе, сознавая, что дверь за её спиной открывается, что за ней уже идут, что всё кончено. У неё ничего не вышло. Джульетта всхлипнула, увидев части тела Лукаса, обнажившиеся в тех местах, где прогорели комбинезоны, нижнее бельё. Вот его чёрная обугленная рука, вот его живот, странно раздутый, его кисти такие маленькие, тонкие, сгоревшие до Нет. Она не поняла.